Глава двенадцатая. Оборотное зелье. Профессор МакГонагал негромко постучала в дверь. Та беззвучно отворилась. Они вошли. Профессор МакГонагал велела Гарри ждать и оставила его одного. Гарри огляделся. Из всех кабинетов... А он так много повидал их в этот год. Кабинет Дамблдора был самый интересный. Если бы он не боялся так исключения, он был бы сейчас наверху блаженства. Это была круглая просторная комната, полная еле слышных странных звуков. Множество таинственных серебряных приборов стояло на вращающихся столах. Они жужжали, выпуская небольшие клубы дыма, стены, увешаны портретами прежних директоров и директрис, которые мирно дремали в красивых рамах. В центре громадный письменный стол на когтистых лапах, а за ним на полке потертая, латанная, перелатанная волшебная шляпа. Гарри вдруг осенило. А что, если он еще раз наденет шляпу и послушает, что она скажет? Он с опаской взглянул на спящих по стенам колдуней и чародеев, Не натворит ли он бед, если попытает счастье еще раз? Нет, ну просто, чтобы не сомневаться, на правильный ли факультет он попал. Он тихонько обошел стол, снял шляпу с полки и медленно водрузил на голову. Она была ему велика и съезжала на глаза точно так же, как в прошлый раз. Гарри в ожидании замер, как вдруг тихий голос шепнул ему в ухо. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Гарри Поттер? — Да, да — пробормотал Гарри. — Простите за, за беспокойство, и я хотел спросить, на тот ли факультет я тебе отправила. Опередила его шляпа. — Да. С твоим распределением было не так просто, но я и сейчас держусь того, что сказала раньше. Сердце у Гарри подпрыгнуло. Ты бы прекрасно учился в Слизерине. Пол поплыл у него из-под ног. Он взял шляпу за тулью и стащил с головы. Она мягко повисла в руке, выцветшая и грязная. Гарри положил ее обратно на полку, чувствуя, как внутри у него все протестует. — Ты не права, — сказал он вслух тихой неподвижной шляпе. Та не шелохнулась. Гарри попятился, все еще глядя на нее, но тут за спиной послышался странный шорох, и он обернулся. Оказывается, он был не один. На золотой жердочке возле двери сидела дряхлая на вид птица, смахивающая на полу ощипанную индюшку. Гарри смотрел на нее, птица сумрачно смотрела в ответ, издавая сдавленное квохтанье. Судя по виду, она была чем-то больна. Глаза потухли, и за то время, что он наблюдал за ней, из хвоста выпала пара другая перьев. Гарри грустно покачал головой. Не хватало только, чтобы комнатная птичка Дамблдора умерла на его глазах, когда они в кабинете один на один, и в этот самый миг по перьям птицы пробежал огонь, и всю ее охватило пламя. Гарри охнул и лихорадочно огляделся, нет ли где хотя бы стакана воды, ничего подходящего не было. Птица тем временем превратилась в огненный шар издала пронзительный крик. Еще мгновение, и от нее ничего не осталось, кроме дымящейся на полу горстки пепла. Дверь кабинета открылась, и вошел Дамблдор с виду не то мрачной, не то сердитой «Профессор, Гарри едва переводил дух от волнения. Ваша птица! Я ничего не мог поделать, она сгорела!» К величайшему удивлению Гарри, Дамблдор улыбнулся. «Да уж, пора бы. Он был совсем плох последние дни. Я же говорил ему, не тянуть с этим!» Его развеселило ошеломленное лицо Гарри. Фокс. Это Феникс, Гарри. Когда приходит время умирать, фениксы сгорают, чтобы возродиться из пепла. взгляни на него. Гарри взглянул, и как раз вовремя из пепла высунула голову крохотная, сморщенная, новорожденная птичка. Она была так же неказиста, как и прежняя. — Досадно, что ты увидел ее в день сожжения, — заметил Дамблдор, усаживаясь за стол. Большую часть жизни он очень хорош. В удивительном красном и золотом оперении восхитительные создания эти фениксы. Они могут нести колоссальный груз, их слезы обладают целительной силой, и еще они самые преданные друзья». Потрясенный сценой самосожжения, Гарри забыл, зачем он тут, но тотчас все вспомнил, как только Дамблдор сел в кресло с высокой спинкой и устрепил на мальчика проницательные голубые глаза. Не успел, однако, директор произнести слово. Дверь комнаты с грохотом отлетела в сторону, и ворвался Хагрид. Взгляд дикий, вязаная шапка на бикрень, черные космы всклокочены, а в руке все еще болтается мертвый петух. — Это не Гарри, профессор Дамблдор, — пылко проговорил он. — Я с ним, значит, разговаривал за секунду перед тем, ну, как нашли этого цыпленка. — У него, сэр, не было времени. Дамблдор попытался что-то вставить, но слово извержения Хагрида было неудержимо. В запале он потрясал петухом так, что перья летели во все стороны. Не мог он такое вытворить. — Ну, это, как его? — Присягну хоть перед э, Министерством магии. — Хагрид, я вы э, не того сцапали, сэр. «Я знаю, Гарри никогда... Хагрид!» — Рявкнул Дамблдор. «Я уверен, что это не Гарри, напал на тех двоих». «Уф!» — выдохнул Хагрид, и петух у него в руке печально обвис. «Хорошо. Я тогда э, подожду снаружи, директор». И, тяжело топая, он в смущении вышел. «Вы действительно думаете, что это не я?» С надеждой спросил Гарри, наблюдая, как Дамблдор сметает со стола петушиные перья. — Да, Гарри, не ты, — подтвердил Дамблдор, хотя лицо его вновь помрачнело. — И все же мне бы хотелось поговорить с тобой. Гарри с тоже ожидал, пока Дамблдор собирался с мыслями, соединив перед собой кончики длинных пальцев. — Я должен спросить тебя, Гарри, — произнес он мягко, — не хочешь ли ты мне что-нибудь сказать? Вообще, что-нибудь? Гарри не знал, что ответить. Он подумал о крике Малфоя: Вы следующие грязнокровки, о зелье, кипящем в туалете, плаксы, Миртул. Вспомнил бестелесный голос, который дважды к нему обращался, и слова Рона, слышать голоса, которых никто не слышит, плохо даже в волшебном мире. Вспомнил о слухах, которые о нем распространились, и о собственном чудовищном подозрении, что он как-то связан с Салазаром Слизариным. — Мне нечего вам сказать, профессор. Потупившись, произнес Гарри. Двойное нападение над Джастина и почти безголового Ника обратило страхи в настоящую панику. Удивительнее всего было то, что особенно взволновало школу расправа с почти безголовым Ником. Все спрашивали друг друга, у кого могла подняться рука на бедное привидение. Какая страшная сила сумела поразить того, кто и так уже мертв. Все билеты на экспресс Хогвартс-Лондон, уходящие накануне Рождества, были мгновенно раскуплены. Из школы ожидалось массовое бегство. «Вижу, мы тут будем одни», — оценил ситуацию Рон в разговоре с Гарри и Гермионой. «Наша троица и слизеринцы, Малфой и Крэп с Гойлом», — Вот и все, кто останется.